Глава 21. Джимми Кэш неплохо управлялся с лонгсфейером. Мог пилотировать самолеты, но за рулем автомобиля он чувствовал себя не слишком уверенно. Вначале, пока в его крови бушевал адреналин, он не замечал других машин, светофоров и перекрестков, а форсированный движок разгонял красный фургон все быстрее и быстрее, пронося его мимо застывших свидетелей, словно пушечное ядро. Когда к Эрвилю вернулся дар речи, он попытался заговорить с Кэшем, но тот ничего не слышал, бешено дергая руль и учащенно дыша, словно сам совершал эту стремительную пробежку. «Куда мы несемся, Джим?» – воскликнул Лу, вжимая в сиденье и зажмуривая глаза, когда фургон проносился в считанных сантиметрах от грузовичка из мясной лавки. «Нам нужно в порт, Джим!» Снова напомнил он, и только услышав это кодовое слово, Кэш начал понемногу оттаивать, и даже несколько раз нажал на тормоз. «Я не очень хорошо знаю эти дороги, но я постараюсь, Лу. Вот увидишь, постараюсь». Тон Кэша и его отсутствующий взгляд не убедили Эрвеля, однако он решил немного подождать, тем более что действия его друга становились все более осмысленными. Их фургон визжа на поворотах, крышками постепенно выбирался из центра города и уходил в районы, где здания становились все выше, а окон у них было все меньше. В одном месте Джим остановился на красный свет и сразу же рядом с ним поравнялся грузовик, доставлявший в цветочные магазины сублимированные букеты. Водитель грузовика выглянул из окна и, прочитав на фургоне его принадлежность, стал подавать Лу знаки, чтобы тот открыл окно. «Что ему нужно, Джим?» – испугался тот. «А почем я знаю? Открой окно и спроси!» Эрвель опустил стекло, и шофер грузовика тут же стал объяснять ситуацию с каким-то проводами в его доме, которые никак не хотели правильно стыковаться, и что в доме уже убило током кошку и собаку, а тещу так вдарило, что дослушать разговор незнакомого, но очень общительного человека не удалось. Загорелся зеленый свет, и машины разъехались в разные стороны. «Забавный паренек!» – усмехнулся лу настроение которого начало постепенно подниматься. Он выглянул в окно еще раз и дернулся так, будто в него запустили камнем. «Ты чего?» – спросил Джим, не отрываясь от дороги. «На, на «Нас преследуют? На машине? И по воздуху!» «По какому воздуху? Ты что мелешь?» – недовольно отозвался Кэш. Однако, прислушавшись, уловил знакомый свист турбин, а затем и увидел аэрбайк, который пронесся над самим фургоном. Когда Аэрбарк отлетел вперед метров на двадцать, его пилот скинул руку с пистолетом и выстрелил в кэша. Пуля щелкнула по стеклу, но не пробила его, а только оставила белое пятнышко. «Дави его!» – не своим голосом закричал Лу. И Джим моментально выполнил эту команду. Он вдавил педаль газа в пол, и фургон, словно бешеный бык, рванулся на своего обидчика. Аэрбаркер не ожидал от наземного транспорта такой прыти и поздно понял, что угроза реальна. Уходя от столкновения, он резко рванул аппарат вверх и напоролся на рекламную перетяжку, пропагандирующую презервативы от Дюпона. Где-то сверху послышался громкий хлопок, и по проезжей части, перегоняя друг друга, покатились части человеческого тела, располосованного тонкими тросами. Лу ментально стошнила, а Джим выругался и свернул на другую улицу, с которой он знал, был съезд на шоссе до порта. Между тем погоня как будто отстала, и на утреннем полупустынном шоссе Кэш в полной мере испытал возможности фургона. Примерно в километре от портового комплекса он заметил несколько заброшенных складов и, свернув дороги, направил машину к развалинам. «Зачем нам туда, Джим?» – слабым голосом спросил Лу. «Да переждать нужно, а то мало ли что, Эрвиль». «Хорошо», – Эрвиль спорить не стал. Сейчас он был не в том состоянии и настроении.